Последние капли ухи Лёлька выпила из миски через край. «Вкусно?» — поинтересовалась Марфа. Лёлька молча кивнула. «Вот никогда раньше не поверила, что будет с наслаждением есть варёную рыбу. А ведь ела, и не просто ела, а уплетала с такой скоростью, будто кто-нибудь грозился отнять». «Кушай, деточка, кушай!» — повторяла бабушка Марфы. — Изголодались вы совсем, измерзлись. Шуткаль! На море без малого сутки промаятся. Вон, братец твой, как захворал! Лёлька шмыгнула носом. — Это я виновата. Егор на катере тёплый костюм нашёл и отдал его мне, а сам так и сидел в тонкой куртке. — Бабушка Марфа покачала головой. Настоящий мужчина растет. Ты им гордиться должна. Другой бы сам закутался, а этот нет. Все, сестренки. Лелька смущенно молчала. «Баб — Баб? — вдруг спросила Марфа. — А мы Егора вылечим? — А как же! — всплеснула руками бабушка. — Я травки заварила. Сейчас его напоила и вечером еще дам. Уж сколько раз и родителей твоих, и тебя выхаживало не сосчитать. Ничего, Бог даст, и теперь справимся. Только вы, вот что, покушали? В лес бегайте, Марфа. Принесите мне те листья, которые мы с тобой на неделе собирали. Ты помнишь? От них к больному силы быстро возвращаются». А то, боюсь, наших запасов не хватит. Марфа солидно кивнула. — Ладно, бабуль, я дорогу хорошо помню. Вот-вот. И чтоб стропинки не ногой. Лелька сидела и удивлялась. — Ничего себе! Девочку одну спокойно в лес отпускают. Чудеса дай только. И тут она вспомнила о своей маме. Нет, не то, чтобы Лелька совсем не думала про родителей до этой минуты. Тревожные мысли крутились в голове постоянно. Но Лёлька старательно прогоняла их, потому что иначе просто бы с ума сошла. А вот сейчас как будто что-то прорвалось, и она даже всхлипнула тихонько. — Ты что? — испугалась Марфа. — Я вот подумала, — выдавила Лёлька, глотая слезы, — что... Наша мама с папой даже не представляют, где мы. Они, наверное, считают, что мы пропали совсем. От ужаса она перестала справляться с собой и заревела в голос. — Не надо, миленькая! — бабушка Марфы осторожно погладила Лёльку по спутанным чёрным волосам. — Коли плачешь, можно настоящую беду накликать. — Ничего. Потерпи. Денька через три Марфин и мама с папой вернутся. Отвезут вас в город, а оттуда до Большого Северецкого острова катера ходят. Вот и вернетесь вы к своему отцу. Лёлька еще раз всхлипнула и начала икать. — А неужели, — спросила она, — от вас даже позвонить нельзя. Бабушка Марфы отрицательно покачала головой. — Как же вы так живете? — ужаснулась Лелька. — Всяк по-своему живет, милая, — помолчав, сказала бабушка. — Мы вот не понимаем, как вы в городе угаром дышите, да на голове друг у друга сидите. — Почему на голове? — от удивления Лелька даже икать перестала. «А как же?» — вмешалась Марфа. «Дома-то у вас многоэтажные. Одна семья над другой селится. Вот и получается, что на голове». Раньше люлька на эту тему никогда не задумывалась. Жила себе, как все. А ведь если разобраться, в чём-то Марфа с бабушкой правы. «Ладно». — вздохнула она, вытирая рукавом подсохшие слезы. — Пойдем в лес собираться за листиками. Притворив калитку, Марфа хитро улыбнулась. — Ты как хочешь, — спросила она Лельку, — идти длинной дорогой или короткой? — Конечно, короткой. — Тогда пойдем через болото. Лёлька испуганно вздрогнула. — Да не бойся ты! — сморщила нос Марфа. — Я там каждую кутьку знаю. Ступай за мной, все. всё. Только потом бабушке не рассказывай, а то она ругаться будет. Почему-то, когда Марфа вела ребят от берега к своему жилищу, никаких комаров в лесу Лёлька не заметила. А сейчас, стоило девочкам зайти за первые же деревья, как звенящие стаи набросились на них, будто хотели сожрать целиком. — Фу, ужас! — заныла Лёлька, прихлопнув на щеке сразу двух комаров. — Ничего, — утешила Марфа, — это еще гнуса нет. Комариные укусы быстро проходят. А вот если расчешешь место, где мошка тяпнула, на полгода может след остаться. Лёлька поежилась. Марфа подошла к высокому кусту, отломила две ветки и протянула одну Лёльке. — Ты веткой отмахивайся! — посоветовала она. Лёлька с тоской вспомнила про оставшийся в гостинице рюкзачок. Там ведь и крем против комаров был припасён, и кепка с накомарником. Вскоре девочки вышли на открытое место. Сначала Лёлька не поняла, что это болото. Полянка как полянка. Трава растет зеленая-зеленая, а над ней бугорки торчат. И тоже травой покрыты, только погуще. «Наступай на кочки!» — велела Марфа. Она ловко прыгнула на ближайший холмик, постояла немножко, шевеля губами, и перешагнула на следующий. Лёлька повторила ее маневр. Стоять на кочке было неудобно. Ужасно хотела ступить на ровную поверхность внизу. — А ты уверена, что здесь болото? — уточнила она у Марфы. — А то! — кивнула та. — Это только кажется, что между кочками земля, а на самом деле под травой топь настоящая. Девочки медленно двигались вперед с холмика на холмик. Лёлька пристально смотрела вниз. Наступив на очередную кочку, Она вдруг увидела промелькнувшую перед глазами темную ленту. Смея! От собственного крика Лёлька потеряла равновесие и, взмахнув руками, свалилась на траву. Под травой что-то чавкнуло. Змея изогнулась и мгновенно исчезла. «Не шевелись!» — приказала Марфа. «Только не шевелись!» Ее круглое личико напряглось. На носу блеснули капельки пота. Я сейчас. По кочкам Марфа вернулась с краю болота и нырнула в лес. Лёлька застыла. Прямо под ней что-то булькнуло, и она почувствовала, как леденеют пальцы. Ей почти невыносимо захотелось вскочить на ноги и мчаться, куда глаза глядят, только подальше от змей и страшной чавкающей жижи.